Часть вторая. Душа из чужого мира. Глава 1. Знакомство с материей мира. Хеджам. 100 лет назад. Я ждал этого десятки лет. Полукровка с рыжими глазами, ребёнок-лиса, рождённый под розовой звездой, который должен будет вернуть моё могущество. Как это произойдёт, кто знает? В пророчествах никогда нет объяснений, но он это сделает. Я сотни раз представлял, как однажды встречу это создание, сильное, могущественное, с дарами, которых я так давно жаждал. Я верил, что судьба сведёт нас самым неожиданным образом, когда и душой, и телом я буду по-настоящему готов. Но никогда не предполагал, Что это существо войдёт в мою жизнь неспуганной девчонкой, которую мне придётся взять на воспитание? Я приземлился на краю обрыва. За спиной в бездну падал столб пенистой воды. Рейки Ноки глазела на водопад, и на её открытом, бесхитростном лице играли десятки стремительно меняющихся эмоций: восторг, удивление, недоверие, Она по очереди смотрела то на меня, то на воду и безмолвно спрашивала: "Откуда она течёт? Где её начало?" Поток был резким и быстрым, брызги летели во все стороны, кололи ей щёки и руки, и она вздрагивала, морщилась, робко улыбаясь. Справа от нас раскинулась вишня, старая с покосившимся стволом и клонившимися к земле голыми ветвями. Ни один из нас тогда даже не догадывался, сколько чудесных вёсен мы проведём в тени дерева, под сенью сочных листьев и благоухающих соцветий. А потом она взглянула на замок, и я увидел на её лице ошеломлённую улыбку. Его серые стены далеко наверху венчали белые башни, верхушки которых утопали в густых клубах тумана, презиравшего законы погоды. Большие арочные окна удивительным образом сочетались с раздвижными сёдзи. Одни были тёмными, сонными, за другими же маячили тени, размытые в приглушённом свете фонарей и ламп. Диковина архитектуры, смесь японских традиций и странной культуры иноземных жителей. Много веков в этом замке жили потомки Сусано, могущественные ёкаи, наделённые силой ветра. Мои предки обладали величием ками и могли жить в двух мирах: в земном обличии среди смертных и в высшем, среди богов, в небесном мире Такамагахары. Мы были птицами, созданиями неба, вольными носителями власти. Я приложил немало усилий, чтобы узнать свою историю и вернуть могущество, которое моя семья утратила несколько столетий назад. И когда придет время, я обязательно расскажу ей об этом. Сейчас она не готова, осудит, испугается, не поймет. Рей взглянула на меня робко и смущенно, острые черты лица напряглись. Щёки вспыхнули алым. Она вдруг потупила взгляд и отступила, а я только тогда понял, что всё это время прижимал её к себе. Что же мне делать с тобой, глупышка? Теперь ты вынуждена стать частью моей жизни. Неужели так и было предначертано? В том мире для неё не было достойной жизни, а она её желала. И не нужно было обладать могуществом моего уровня, чтобы разглядеть это в её глазах. Мне придётся поддерживать это желание, вырастить девочку правильно, так чтобы когда придёт время, она без сомнений разделила мои стремления и убедила свою человеческую совесть, что наши дела благие. В ту же ночь я передал Рей в руки служанки Соры, прыткой дикарке Ханё. Сору я нашёл много лет назад в лесу Аокигахара. Господа, которым девчонка прислуживала с ранних лет, стойко скрывая свою звериную наследственность, обвинили её в колдовстве, вывезли в лес и привязали к дереву, оставив умирать. За десятки дней в голодном одиночестве некогда красивое лицо полукровки исказилось. Правый глаз окосел, А нижняя губа, которую Сора прогрызла зубами в попытках отогнать галлюцинации, совсем истончилась и теперь западала под верхнюю, от чего казалось, что её и его вовсе не было. Родителей своих она не знала, но, судя по обрубкам ушей, которых лишили её те же господа, а может, склевали стервятники, не знаю, не помню. В её жилах текла кровь инугами. Несколько лет спустя мой верный друг Саваки, ёкай-пёс в десятом поколении, подтвердил это. Сказал, что своих по запаху чует. Первые дни в замке Чироши соро кидалась на всех, воровала еду и прятала под матрасом, хотя ей разрешалось есть всё, а вместо челенораздельной речи выплёвывала хриплое рычание. Пришлось потрудиться, чтобы выбить из соры всю дурь и научить манерам. И я надеялся, что она, памятуя о себе прежней, сделает то же самое с Рей. Девочка хоть была умна и прилежна, и в повадках её не было ничего дикого, но воспитывалась она просто людьми, а я жить с такими под одной крышей никогда не мог. Тот первый год прошёл быстро, хотя бы потому, что я всё время странствовал и почти не видел Рей Киноки, но регулярно спрашивал о ней Сору. Девочка быстро освоилась. Легко привыкла к новой одежде, стала держать осанку и правильно ходить, даже читать научилась. Правда, Сора беспокоилась, что Рей плохо спит ночами, часто просыпается от собственных криков, а потом долго ходит по комнате. Но тогда меня это не волновало. Я посоветовал Соре давать ей успокоительную настойку и больше следить за тем, Проявляет ли девочка нечеловеческие таланты? Ты бы лучше сам занялся девчонкой, а то упустишь самое важное. Как-то отметил Саваки Юкайнугами. В моем обществе он всегда представлял во обличе пса, от чего все слова, вылетавшие из махнатой пасти, обретали какой-то особенный вес и совершенно несвойственную ему мудрость. Но мне это нравилось. Я оценил советников, а Саваки был моим единственным советником, знавшим такие секреты, за которые любой мог уничтожить меня. Мы прибыли в замок по весне, далеко за полночь, и расположились в обеденном зале на татами в окружении подушек из яркого жёлтого шёлка. К моему возвращению слуги разожгли благовоние, я любил аромат вишни, и приготовили саке. Моё спокойствие. В мире полном хаоса, распорядок и беспрекословное подчинение служили мне спасением. Я слаб. Ты разве не чувствуешь? Эти грязные души из йомы, фальшивка, питают меня на короткое время. Нужно что-то посильнее. Что-то, я криво улыбнулся, что-то жертвенное. А как твоя Мику? Кен собаке распахнул пасть и влил в себя горячий саке. Держится. Да и что толку? Ну будет она умирать, а мне что? Души её я не смогу коснуться. Нас может твоя девчонка? Всеная морда оставалась невозмутимой, но в лающем голосе собаке была слышна насмешка. Не знаю. Может и сможет. Не понимаю, пока как к ней подступиться. Я вздохнул. Саваки был единственным, кто знал мою гибельную слабость. Когда боги лишили мою семью могущества и закрыли вход в Такамагахару, нас прокляли. Род Чироши для поддержания жизни должен был поглощать силу человеческой души ки. Я презирал разговоры об этом даже со своим советником Но иногда был вынужден их вести. Ведь из круга моих приближённых только Саваки имел доступ в царство мёртвых и мог снабжать моё проклятое нутро этой силой. Наверняка на тобой очарован и сделает всё, что попросишь. Просто ты боишься, да? А вдруг не сможет? Глупости. Рано или поздно сможет. Должна. Но сейчас в ней слишком много человеческого. Со страдания, совесть, страх причинить боль другим. Ты бы видел, как простолюдины накинулись на нее. Она скрючилась и все. Позволила бы себя забить ногами, лишь бы в ответ не нападать. Глупая девчонка. Савакин наполнил чашу новой порции саке, за лпом опрокинулся, довольно зарычал. Прищурившись, я терпеливо буравил его взглядом. Нет, Хэджам усмехнулся Саваки. Не проси. Давай, посмотри на неё. Покажи, как перемещаешься в йоме. Она любопытна. Друг ты мне или кто? Я тебе не друг. А то сам не знаешь. Моя преданность следствие этой штуки. Саваки потряс мохнатой лапой. Будь он в человеческом обличии, я бы увидел метку на его запястье. Ты сам не понимаешь, что давно предан мне по собственной воле, а не по воле контракта. Оглябнулся я. Привязан к своему тюремщику. Да-да. Но это не дружба, мой дорогой. Долг платежом красен. Это тоже не про дружбум. Фыркнул Саваки, и в его весёлости впервые за ночь послышалась фальшь. В такие моменты я злился. Я спас этого дурака от линчевания, а в ответ он продал мне свою верность. И последнее, что я могу себе позволить, сомневаться в преданности своего ину гами. Я слышал это обоюдный процесс. О, прошу, кто-то всегда выступает инициатором, шантажирует, покупает, спасает, обязывает, играет на моральных принципах, а потом первостепенные причины уходят на второй план и остается. Только зависимость. Саваки разразился лающим смехом и поднялся, опираясь на коктейльную рукоять блестящей трости. Зависимость — единственное чувство, в которое ты веришь. Он повел звериным плечом и откинул тяжелый черный плащ на спину. Хорошо. Ладно. Я за интригован. Покажи мне ее. Саваки. Ничего выдающегося в этой девочке не было. Красота спящая и неоформленная. Может быть, с возрастом расцветёт, но что значит черты лица и изгибы тела без умелой подачи? Грация, изящество вот в чём дело. Женщина, как Семисен, сам по себе не интересен, но как же прекрасен, когда звучит. В рейке ноки никакого звучания не было. И всё же она была странницей, сокровищем в коллекции созданий Ками. Такие существа рождались редко, и каждому было предназначено сделать что-то важное. Никто не ведал, что это, поэтому и не препятствовал их действиям. Было известно лишь, что любой выбор странника шаг к исполнению предназначения. Хэджам верил, что лисья полукровка родилась для него, чтобы вернуть ему могущество рода. И избавить от проклятия, из-за которого ему приходилось поглощать души. Мне хоть и слабо в это верилось, но свой интерес был. Чем быстрее Хэджам получит то, что хочет, тем скорее я сам избавлюсь от него. Так что выбора у меня не было. А это не больно? М-м, что, прости? Не больно менять облик. Я вышел из своего укрытия. Всё утро провёл в тени сада, за деревьями, наблюдая за ней. И надо сказать, уже не в первый раз. Рэй училась обращаться с веером. Движения её были неловкими и резкими, словно она сражалась с невидимым противником. Я забавлялся, с трудом сдерживая смех, и был уверен, что всё это время остаюсь незамеченным. Рэй утёрла пот со лба и попыталась сдуть белоснежную прядь волос, липнущую к подбородку. Щёки её разрумянились, как будто она и вправду постигала боевое искусство. Яркие рыжие глаза смотрели на меня с выжидающим любопытством. Это в природе моей, так же естественно, как дышать. Понятно. Казалось, девочка резко потеряла ко мне интерес. Она вновь раскрыла веер и подняла руку над головой. Только сейчас я заметил, какая она высокая. Мне такие редко встречались. Как-то узнала, что я здесь? По запаху. Рэй даже не взглянула на меня. Он у вас какой-то мертвый. Всегда знала? Да. Впервые вы пришли три утра назад. И тебе не интересно, зачем? Рэй коротко пожала плечами и нетерпеливо откинув капну белоснежных волос на спину, вновь сосредоточилась на Вейре. Было что-то противоестественное в ее пребывании здесь. Среди водных островков и каменных мостиков ароматных деревьев миндаля и щепетильно вымощенных красно-серым камнем дорожек не было ей места здесь но не как просто людинке чей предел ветхая хижина в деревне у янтарного озера а как существу которое родилось чтобы жить на другой стороне и когда я об этом подумал меня впервые пробрало настоящее любопытство Рей взмахнула рукой так резко, что веер выпал, а высокие подошвы её акоба зацепились за камень, и она упала на колени. Я не спешил помогать, хотел посмотреть, как она злится, но девчонка с невозмутимым видом сбросила обувь, сняла носки, и впервые её острое лицо озарила довольная улыбка. "Только ссоры не говорите", шепнула она, поднимаясь. "Наш секрет". Я кивнул и, опустившись на траву, решил перейти к делу. Хаджам рассказал мне, что случилось с тобой в родной деревне. Райф вздрогнула и смущённо потупила взгляд. Ты можешь чувствовать существ внутри людей и проникать под кожу. Это впечатляет. А знаешь, что я могу? Девчонка резко взглянула на меня, и в глазах вспыхнул огонь. Могу, когда захочу. посетить мир мёртвых. Мёртвых? эхом откликнулась она, до да так и осталась стоять с открытым ртом. Солнце играло с её белоснежными волосами, насыщало их золотом, окутывая долговязый силуэт гипнотическим свечением. Я несколько раз моргнул. Это мой мир. Я там живу. Хочешь посмотреть? Мы встретились на закате на окраине этого же сада, прямо у обрыва. Рэй вышел босая, в легком летнем кимоно. Я же предстал в истинном облике, не изменяя трости и объемному плащу, который при надобности в два счета мог скрыть мой гигантский собачий силуэт. Девочка замерла, глаза ее расширились, а затем она оглядела меня с ног до головы и даже чуть согнула колени, пытаясь заглянуть под плащ. Но в самый последний момент смущённо выпрямилась и опустила голову. Хвост тоже есть, ухмыльнулся я. Но больше так не делай. В замке часто появляются такие, как я, и ещё много кого другого. Разглядывать неприлично. Простите. А я смогу превращаться? Не думаю. Не всем дано изменять облик. А-а. Протянула она в миг, потеряв интерес и к моему облику, и к своему вопросу. Иди сюда. Рэй подчинилась, встала напротив меня и пронзила нетерпеливым взглядом рыжих глаз. Пыталась казаться смелой и на все готовой, и только пальцы, неустанно теребившие край кимоно, выдавали истинные чувства. Чтобы попасть в другой мир, нужно отварить замок. Я поднял мохнатую ладонь и выставил указательный палец, направив коготь в ее глаз. В вселенной сотни, десятки тысяч миров, и для каждого свой ключ. Увы или к счастью, но за пределами этого мира мне доступна только одна дверь в Йоми. Но эту дверь я знаю очень хорошо, как самого себя, и могу открыть в любое время дня и ночи, в любом месте. Я резко ткнул пальцем в пустоту, и Рей отшатнулась. Я бы повредил её глаз, если бы не преследовал иную цель. Фаланга исчезла, растворилась, и со стороны казалось, что у меня и вовсе нет пальца. Девочка вытаращилась, сглотнула и на несколько секунд замерла, а потом вдруг опомнилась и медленно обошла меня, приблизила носк к пальцу, нагнулась. Рассмотрела со всех сторон, и её губы наконец растянулись в восторженной улыбке. Как? Так же, как ты пробралась в тело бедолаги, которого спасла от гадёныша Они. Но я не знаю, как это случилось. Не страшно. Ты научишься. У каждой двери есть свои неповторимые границы, и чтобы пройти из одного мира в другой, а потом вернуться обратно, нужно сначала изучить их. Запомнить пороги. Идём. И не дожидаясь её реакции, я обхватил Рейз за талию, прижал спиной к себе и скользнул в темноту. Ушей коснулся сдавленный стон. На мгновение пространство вокруг утонуло в небытии, а потом резкий затхлый запах ударил в нос. "Такого не может быть", прошептала она, оглядываясь по сторонам. Мы стояли на окраине мира мёртвых. Вместе куда попадали неупокоенные души: бедолаги и глупцы, обманутые и обездоленные, обиженные на весь свет самоубийцы, жертвы разбоя и все, кто не смог принять смерть. Их расплывчатые образы, тусклые и дырявые, струились по желтым водам в речушках, раскинувшихся вокруг нас. Большие и маленькие узкие и широкие, хаотичное сплетение течений, уносившее своих жертв во все стороны. Вдалеке виднелись тёмные кроны высоченных деревьев, подпиравших ночное звёздное небо. В той стороне начиналась другая часть Йомы, светлая и живая, лишённая стонов. Там царил покой. Туда попадали те, кто умер с миром в душе и на сердце, кто заслужил упокоение. Я поведал об этом Рей. Она заинтересованно кивала, медленно кружа на месте. Даже не смотрела на меня, зачарованно глазела по сторонам, вглядывалась в даль, иссушала жухлую траву под ногами и перебирала пальцами в воздухе, словно хотела ухватиться за темноту, но никак не могла нащупать порог. Как? повторила она вопрос, который им задалась на обрыве у замка. Как? И я вдруг понял, Что это был вовсе не возглас восхищения. Ах, как ты это сделал! Великолепно, чудесно, магия! Нет. Тогда и сейчас она спрашивала об одном: как мне научиться этому? Уже позже я убедился, что в этом и была суть рейки ноки. Ты мог показывать ей чудеса, от которых захватывало дух любого смертного, но она оставалась безучастной. И только если эти чудеса были нужны ей, если она решала, что хотела обладать такой силой, только тогда её глаза загорались неподражаемым блеском, только тогда лицо Пранзала не поддельное любопытство. А я дурак, угодил в эту прозрачную ловушку, позволил сердцу трепыхаться, как самый глупый человек. стал зависимым от восторга, преображавшего её юную неоформленную красоту, и далеко не сразу понял, что это не поддельное восхищение было направлено не на меня, а на те знания, которыми я обладал и мог поделиться с ней. В ту ночь я познакомил Рей с материей мира йоги. Держал её руку в своей и старательно направлял пальцы в тёмной пустоте. За этой вдыхание она внимала каждому моему слову, считывала каждое, даже едва заметное движение, а я ловил себя на том, что улыбаюсь. Каким-то образом эта маленькая, ничего не ведающая девчонка заставила меня почувствовать такую важность, словно я внезапно стал центром вселенной. Что ты такое? В чём твой секрет? Рей высвободилась из моих объятий и попыталась сама найти дверь, но так же, как и в случае с Вейером, движения её были резкими и лишёнными грации. Действовала она слишком быстро, и пальцы просто не успевали ухватиться за невидимую опору, а однажды и вовсе пробили в незримой темноте брешь, из которой сочился незнакомый розовый свет. Ты и научишься, снисходительно заверил я, цепляя когтями края бреши. Она тяжело вздыхала, хмуро наблюдая за тем, как дверь в неопознанный мир затягивается, а потом брала меня за руку и мы пробовали снова вместе. Если бы я так неосторожно действовала в случае с Ашимару, то оставила бы в его теле дыру, буркнула она. Лучше дыра, чем они в теле. И то верно, хмыкнула она. А что это был за мир? Ну, тот с розовым светом. Не знаю. Мне он недоступен. Значит, ты можешь перемещаться только сюда? Не совсем. Могу перемещаться в твоём мире куда захочу, из одного края в другой. А что касается других миров, то только в йоме. Но ты ты можешь найти какую угодно дверь, когда научишься управляться с этой. Правда? Она резко повернулась и посмотрела на меня так, словно я в одночасье исполнил все её желания. Конечно? Разве ты ещё не поняла? О, она поняла. И ещё как поняла. Следующие две ночи я украдкой наблюдал за её играми с темнотой на краю обрыва. Сосредоточенно, усердно пробовала снова и снова, пока наконец её рука не провалилась в пустоту. Когда Рэй на секунду замерла и вдруг смело шагнула вперед, долговязая фигура исчезла, и вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь стрекотом цыкат. Но прошло совсем немного времени, и из темного небытия вновь показалась она. Девочка выглядела спокойной, словно и вовсе ничего не произошло. Она смотрела свои пальцы и довольно улыбнулась, а потом вытянула руки вдоль туловища. и поклонилось деревьям, за которыми я думал, что прятался